В телеобращении, которое транслировалось из подземного бункера, где Ханния скрываться в течение последних недель, он выл, что Аллах подарил эту победу не только одному движению, одной партии или одному региону, но всему палестинскому народу. Как тогда ухмыльнулись израильские СМИ, скрывающиеся в бункерах лидеры Хамас, пока вы очень не видели разрушений газа 20 января, Последние солдаты Израиля в очередной раз ушли из газа. Увы, ощущения полной победы не было. Другое дело, что не было ощущения проигрыша, как это было после войны в Ливане в 2006 Но какая же здесь победа, если уже 27 января утром около пропускного пункта Кисуфим подорвался на мине военный патруль. И Гелада Шалита не вернули от чтеца. Гелад Шалит был возвращен 18 октября 2011 года. Так и закончилась эта предвыборная война. 10 февраля 2009 года в Израиле прошли очередные выборы, досрочные. Досрочность выборов, напомним, была связана не с политическими неудачами правительства, а с тем, что в отношении премьер-министра началось полицейское расследование по поводу его святого финансовых некорректностей. Всем было интересно, набрали ли ливни и барак предвыборные очки после войны в Газе. Оказывается, не набрали. Выборы дали следующие результаты. Кадима 28 мандатов, Авада 13 мандатов, Шас, сефардские стражи Торы 11 мандатов, Ликут 27 мандатов, Исраиль-Бейтену, наш дом Израиль 15 мандатов, Хайгудха-Леуми, национальное единство, 4 мандата. Мавдал, 3 мандата. Эти две партии расторгли альянс, в котором шли на выборы. 2006 -го. в результате проиграли обе. Мавдал, партия религиозных сионистов. И Адутха-Тора, объединенное еврейство Торы, 5 мандатов. Мерец, 3 мандата, практически конец партии. Рам, 4 мандата. Арабская партия, своеобразно сочетающая понятие демократия и ислам. Хадаш 4 мандата, демократический фронт за мир и равенство, арабские коммунисты, Балат 3 мандата, национальный демократический альянс, арабская партия без определенной ориентации. На этих выборах лишь 3,1% голосов... избирателей голосовали за партии, не прошедшие электоральный барьер и не получившие своего представителя в парламенте, против 5,7% в 2006 Количество бюллетеней, признанных недействительными, тоже оказалось меньше. 1,26% против 1,6% в 2006 Также в выборах приняло участие больше избирателей, чем в 2006 году. 65,2% против 63,5%. Все это совокупно говорило о некой положительной тенденции в демократической сфере. Религиозные партии совокупно потеряли несколько мандатов. Число партий в парламенте осталось прежним, но самая крупная фракция состояла лишь из 28 мест, причем следующая по величине фракция набрала 27. Президент страны Перес после недолгих раздумий поручил все-таки Нетаньягу из Ликуда, а не Ливни и Скадимы, создавать правительство. Это создало трудности для партократических тенденций при отсутствии явной лидирующей партии, правящая коалиция неизбежно могла столкнуться с центробежными тенденциями, что заставило бы высший суд справедливости часто вмешиваться в работу правительства и парламент. Значение армии в государстве после войн 2006 в Ливане и 2008-9 в Газе возросло, что скажется на росте технократии Вряд ли из-за кризисных тенденций в мире можно было ожидать увеличения аппарата госслужащих. Наконец, сравнение амбиций вновь избранного премьер министра Беньямина Нетаньягу с покидающим пост премьера Эгудом Ольмертом давало основанию ожидать увеличения роли лидера страны. Перед Нетаньягу в полный рост стали все старые и новые нерешенные проблемы. Палестинский вопрос, общемировой финансовый кризис, новое руководство США, Иран с его ядерной программой. Второй раз усаживался этот человек в кресло премьера. Теперь наработанный опыт, положительный, отрицательный, можно было пустить в дело. Страна перелистнула очередную страницу своей непростой историей.